Глава 23. Войско Аспии подошло к границе Барлеона. До нее путь занял две недели. Захватчики бежали с такой скоростью, что опередили нас на несколько дней. Противник не пытался как-то остановить нас или сопротивляться, поэтому мы просто проходили оставленные им ранее захваченные города и деревни, в которых нас встречали как освободителей. Вообще поход пока казался легкой прогулкой. Бодрое, даже веселое путешествие. Все были в хорошем настроении, так как мы победили основные силы врага, и дальнейшие перспективы виделись всем крайне положительными. И этим настроением была заряжена вся армия, начиная с высокого командования до последнего солдата. Ну и мы, конечно. Тем более путешествие в свете короля — это вам не тянуть солдатскую лямку. Конечно, днем наше присутствие рядом с его королевским величеством Анакимом Первым в полном составе не требовалось, поэтому Келли и Али обычно отсутствовали. Мы же с Аланом старались не терять напрасно времени и по мере сил тренировались и медитировали. А вечером, когда для короля разбивали шатер, мы традиционно собирались в впятером, общались, ели, пили вино. Я понимал, что такое безмятежное существование не может длиться вечно, но пока оно идет, нужно пользоваться подобной возможностью. И вот сейчас, когда мы разбили лагерь около города аренд от которого до границы вражеского королевства оставалось каких-то 20 километров, я сидел в штабной палатке на совещании, которое собрал генерал Кромт. Кроме него и короля присутствовали пять высших офицеров, которые иногда косились на меня, явно не понимая целесообразность моего присутствия. Да, я и сам был удивлен, что оказался в подобной компании. Но это все дело рук короля. Итак, генерал начал свое выступление, и я усилием воли вернулся из своих мыслей к реальности. Мы проложили самый оптимальный маршрут по Барлеону. Он провел пальцем по карте, лежавшей перед нами на столе. Как вы, надеюсь, знаете, столица Барлеоны находится не так далеко от границы, и не просто так мы выбрали нынешний маршрут. До нее дней 10 стандартными переходами. Но нам придется пройти мимо двух крупных вражеских городов. Миран и Дейвен. Хорошо укрепленные города, и на этот раз, думаю, барлеонцы будут сражаться до последнего. Все-таки мы на их территории. Может, для полноценного полевого сражения у них сейчас людей маловато, но уж для того, чтобы защитить свои города, войско у них хватит. Так что расслабленное и веселое путешествие, в которое превратился наш поход, наконец заканчивается. Я хмыкнул. Да уж, заметно, что вся эта ситуация с ненапряженным путешествием сильно раздражала генерала. «Что ж», — заметил король, поднимаясь из-за стола, во главе которого он и сидел. «Вы все хорошо, — изложили генерал, — и я одобряю ваш план. Завтра выдвигаемся?» «Да, ваше высочество», — кивнул тот. «Ну, тогда мы вас с Рагнаром покинем», — сообщил он ему, «а вы уже обсудите детали». Генералы встали из-за стола, и после того, как они поклонились, мы покинули штабной шатер. Кстати, на улице уже начало темнеть. Короля сразу окружила охрана. «Сегодня, как обычно», — сообщил мне Наким. «Судя по всему, завтра таких уж посиделок у нас не получится. Сам понимаешь, надо соответствовать». С этими словами он удалился. Я посмотрел ему вслед и, вздохнув, отправился искать своих друзей. Сначала решил заглянуть к Али. Красноволосые выделили ей отдельную палатку, правда, с нашими вечерними посиделками приходила она туда только поздней ночью. «Алия, там Анаким», — начал говорить я, заходя внутрь шатра, но, увидев происходящее, в нем застыл. Передо мной была необычная картина. Алия, закрыв глаза, сидела в позе лотоса, погрузившись в медитацию, а рядом с ней стоял Люциус, который явно нервничал. «Ты разве не видишь, что Алия прорывается на ступень духа? Не нужно тут кричать!» — возмутился он, подарив мне укоризненный взгляд. Я виновато выставил перед собой руки, признавая свою ошибку, включил восприятие ауры на полную и действительно ощутил те самые колебания, которые присущи магу, переходящему на новую ступень. Алия была крайне близка к прорыву. Сейчас она, видимо, накладывает образы на свое искусство во внутреннем саду. Я же мог лишь пожелать ей удачи. Мы вместе с Люциусом продолжали стоять так еще минут десять, прежде чем не началось завершающая стадия прорыва. Аура Алии начала мерцать, и я почувствовал тяжесть, опустившуюся на мои плечи, которая практически сразу исчезла. А в следующий миг девушка открыла глаза и со счастливой улыбкой заявила. «Дедушка, у меня получилось! Ух ты, мое солнышко!» сорвался с места Люциус, схватив внучку в охапку и крепко ее обнял. «Теперь я, наконец, могу выучить искусство, ориентированное на огонь», дрожащими губами сказала Алия. «Из всех сориндаров после ссылки ты одна из немногих, кто достиг пятой ступени духа в такие рекордные сроки. Мало кто из нашего рода может с тобой сравниться», с гордостью заявил немного успокоившийся Люциус. Алия не стала долго ждать и, подарив мне улыбку, достала из пространственного кольца свиток с огненным искусством, которое создал мой дед. Когда девушка открыла свиток, красный луч света коснулся ее лба и растаял. Это значит, искусство было поглощено. Пора протестировать мою магию огня, хитро улыбнулась девушка. Вскоре я, Люциус и Алия, стояли перед небольшой горной грядой, находившейся недалеко от нашего лагеря и тянувшийся вдоль границы. «Ну же, девочка, покажи, на что ты способна с искусством и знаниями Волнара Валенштайна!» Алия не заставила себя долго ждать. Начала она с обычного огненного шара. Но получился он у нее размером с арбуз. Даже у огненных мастеров, за которыми я наблюдал, не видел огненных шаров таких размеров. Когда плетение сорвалось с руки Алии, оно полетело в сторону горной породы и прозвучал мощный взрыв, от которого заложило уши. Я, если честно, был впечатлен. Если девчонка творит такое с обыкновенным огненным шаром, то на что она будет способна на более высоких ступенях, используя более высокоуровневые плетения? Да уж, походу, я создал монстра. Великолепно! Расплылся в улыбке Люциус. А теперь я использую огненный взрыв. Дедушка, Рагнар... «Давайте отойдем подальше, иначе плетение заденет и нас». Мы не стали спорить с ней и отошли на 50 метров назад. Тогда девушка вытянула руку вперед и начала создавать плетение. Вскоре перед ее ладонью появился сгусток красного огня размером с тыкву. Али отправила в полет плетение огненного взрыва, и когда сгусток долетел до ближайшей к нам скалы, раздался мощнейший взрыв, жар которого мы почувствовали даже на таком расстоянии. В результате часть скалы просто осела на землю, превратившись в груду оплавленных камней. Да, вовремя мы отошли. Девочка моя, теперь ты достигла того уровня, когда можешь отправиться на один из более развитых континентов, чтобы выполнить священную миссию по возвращению нашего рода на родину. Я горжусь тобой. И я верю, что именно у тебя получится осуществить нашу самую сокровенную мечту. «Конечно, дедушка, я вас не подведу», — с улыбкой ответила Алия. Я вдруг понял, что не хочу отпускать девушку в столь опасное путешествие одно. За то время, что мы провели вместе, не буду лукавить. Она стала мне очень близка. И последнее, что я хотел, чтобы она пострадала. И мне в голову пришла одна мысль. Ведь мои брат и сестра, вероятнее всего, находятся на одном из двух более развитых континентов. Так что мне тоже придется отправиться в путешествие. Почему бы нам с Алией не сделать это вместе? А что, отличная идея. Правда, ее еще надо обдумать. Поэтому пока я не стал говорить о ней Али и Люциусу, еще успеется. А следом мне пришла в голову еще одна идея, и вот ею я решил незамедлительно поделиться». «Алия, у меня есть для тебя подарок». «Какой?» — спросила девушка, нежно не улыбнувшись. Тогда я достал из своего пространственного кольца свиток с огненным плетением и протянул его Алии. Это плетение называется «огненные лепестки». Оно доступно, начиная с продвинутой ступени, однако полноценно использовать его в бою можно только достигнув ступени духа. Пока наша армия идет, ты вполне можешь его выучить. «Огненные лепестки? Невероятно! Алия — это воистину королевский подарок. Плетение, которое ты держишь в руках, крайне редкое и обладает большой стратегической мощью. Ирос и так очень много для нас сделал, и он не был обязан давать тебе это плетение. Цени ваши с ним отношения». Услышав слова, сказанные дедом, Алия сделала несколько шагов вперед, и, оказавшись прямо передо мной, она нежно поцеловала меня в щеку. Я почувствовал, как ее влажные губы коснулись моей щеки, и это было чертовски приятно. «Спасибо, Ирос. Мой долг перед тобой растет с каждым днем», — тихо произнесла она. «Ради тебя я на многое согласен», — подмигнул я девушке, от чего то прыснула в кулачок. «Ну что ж, голубки, пора возвращаться обратно в лагерь». «Я пошел, а вы не задерживайтесь». Он как-то хидно посмотрел на нас и удалился. А спустя пять минут мы отправились следом за ним. Ирас, ты мог бы рассказать, на что способны огненные лепестки?» — попросила девушка. «Это плетение создает множество огненных объектов в форме лепестков, каждым из которых ты можешь управлять», — объяснил я. «Ты можешь задать направление полета и траекторию лепестков, А также взрывать их по отдельности, когда тебе это будет удобно. В умелых руках это заклинание загонит врага в ловушку и уничтожит его. Наверное, это очень сложное плетение, нахмурилась Алия. Ты права, крайне сложная, но ты невероятно талантлива. Я уверен в том, что ты справишься. Надеюсь на это, вздохнула девушка. Вернувшись в лагерь, мы сразу отправились в палатку Анакима. Там уже были Алан и Келлия. Последний спокойный вечер мы провели, как всегда, в последнее время весело. А на следующий день, когда армия перешла границу Барлеоны, я почувствовал, как что-то в ней изменилось. Исчезла легкость и расслабленность. Да и уже в первый день нас попытались несколько раз обстрелять издали. Правда, непонятно с какой целью, так как щиты и Неля прекрасно защищали от подобных атак. Жаль, но посланные отряды нападавших не нашли. Так началось наше более беспокойное путешествие. Встречавшиеся по пути деревни были либо пустыми, либо их жители сразу сдавались на нашу милость. И надо отдать должное генералу Кромту, он не стал повторять действия той же самой сумасшедшей эльфики на нашей территории. Поэтому в деревне оставался небольшой отряд, все жители приносили присягу королевству Аспия, и войско двигалось дальше. Как обычно, крестьяне и простой народ быстро разнесли весть о том, что захватчики не зверствуют и ведут себя достаточно корректно, поэтому последние деревни перед городом уже не были пустыми, а охотно переходили на нашу сторону. Кстати, Аля теперь практически не участвовала в наших вечерних посиделках, которые продолжились, просто стали более короче и как-то серьезней, что ли. Девушка сосредоточилась на освоении огненных лепестков. Да и мы с Алланом больше стали тратить свободное время на медитацию, а Келлия продолжила практиковать свои целительские плетения. На пятый день нашего путешествия я не удержался и решил проверить, насколько продвинулась Алия в освоении нового заклинания. Да и хотелось, наконец, нормально пообщаться с девушкой, которую последние дни видел редко, при этом она в такие моменты словно витала в облаках. В общем, ей явно было не до какого-то там Рагнара. Вечером, узнав у Люциуса, где она тренируется, я отправился к ней. Когда я пришел к месту ее тренировок, тут же заметил, как перед девушкой летают пять красивых огненных лепестков. Они плавно кружили вокруг нее, и это было завораживающе. Однако вдруг лепестки сорвались с места, и, разлетевшись метров на десять, мощно взорвались, отчего у меня заложило уши. Я увидел, что с лица девушки стекает пот, она явно устала. Подойдя к ней, я осторожно положил руку ей на плечо. Она благодарно посмотрела на меня усталым взглядом. «Умница!» — улыбнулся я. «У тебя все прекрасно получается!» «Ирос, если бы ты знал, как сложно контролировать сразу несколько огненных лепестков, так что я понятия не имею, когда освою это плетение на таком уровне, чтобы иметь возможность использовать его в сражении». «Ничего, просто нужно больше времени, все получится». Ты, главное, не прекращай тренировки, и все будет хорошо, вот увидишь. Если бы ты знал, как для меня важна твоя поддержка, Алия подарила мне еще одну очаровательную улыбку. Вернулись в лагерь мы вместе, и следующие два дня я старался между своими медитациями и тренировками с Алоном навещать девушку на ее импровизированном мини-полигоне. И, по-моему, в моем присутствии Алия чувствовала себя более рискованнее, и у нее постепенно стало все лучше и лучше получаться это злосчастное заклинание. Кстати, Алан тоже прогрессировал. Имеющееся у него плетение магии земли он уже развил до максимального уровня на ранге адепта. И скажу вам, сейчас он был непростым соперником даже для мага ступени духа. Что сказать, гений есть гений. И лишь у меня все было тихо и спокойно. Но я-то знал, что созданное для меня дедом искусство очень тяжело и медленно развивается. Таким образом, в тренировках и медитациях пролетели еще три дня нашего пути. А на четвертый день утра мы увидели вдали стены Мерона, а в километре от нас выстроилось войско барлеонцев. Они все-таки решили дать нам бой. Подошел к нам с анакимом и Аланом генерал Кромт. Мы стояли на небольшом холме и хорошо видели встречающие нас войска. Разведка уже сообщила, что численно наши армии примерно равны, но у нас на этот раз больше магов. Враги оставили цвет своего войска и всех наемников под стенами нашей столицы, так что сегодня мы окончательно похороним армию бралионы. «Не надо громких слов, генерал», — поморщился Анаким. «И не надо недооценивать противника». Поверьте, Ваше Величество, ни о какой недооценке разговора нет. Наоборот, это трезвая оценка наших сил и сил врага. Ну вот и покажите, что ваши слова не расходятся с делом, нахмурился король. Сегодня Сиегила не будет. Слова Анакима явно задели генерала, который, поклонившись, удалился, продолжая на ходу говорить командой в переговорный артефакт. Ну что, Рагнар, посмотрим сражение? Повернулся ко мне король. Надеюсь, ты не побежишь принимать в нем участие. Не надо, в этот раз справиться без тебя. Это моя королевская просьба. И, кстати, Алана я бы тоже отозвал. Не надо, — попросил я, — вот его не надо. Ты прав, я сам бы поучаствовал, ты же знаешь, что бой — это лучшее средство для развития магической силы. Но распросит сам король, я останусь. Алан пусть сражается, ему это только на пользу. Хорошо. Кивнул мой собеседник, и мы вновь вернулись к наблюдению за будущим полем боя. Наша армия уже практически выстроилась, наступила какая-то звенящая тишина, которая длилась пару минут, а после этого войска барлеонцев двинулись на нас.